Бу переменил положение, и кресло под ним з а с к р и п е л о Возможно, и другое. Самопроизвольное образование крестных стигмат на ладонях и ступнях, устрадающих психозами, на фоне религиозного бреда, преследования, явление редкое, но к разряду неслыханных его не отнесешь, сказал Бу. д Услышав это, Генри Ренкин был потрясен. Что вы хотите сказать? Что они настоящие? Что это божьих рук дело? О нет, я вовсе не имел в виду, что это подлинные крестные знамения, или что-то в этом роде. Бог здесь ни при чем. Ты меня успокоил, — сказал Чарли. А то я уже испугался, что ты ударился в мистику. Отчего я от тебя никогда не ожидал? так это того, что ты ударишься в мистику или станешь солистом балета. Однако печать тревоги не сходила с лица толстого доктора. — Боже мой, Бу, я и так уже боюсь. Но если ситуация представляется настолько тревожной тебе, тогда мне следовало быть вдвое больше напуганным, — сказал Чарли. — Я в самом деле встревожен, — продолжал Бут. Что касается феномена стигмат, существует свидетельство того, что, находясь в состоянии мессианской экзальтации, больной такой формой психоза может воздействовать на свое тело, на структуру ткани, воздействовать почти на уровне подсознания, чему в современной медицине нет объяснений. Это сродни тому, как индусы ходят по раскаленным углям или лежат на гвоздях, избегая травм, за счет одной концентрации воли. Раны Грейс могут быть обратной стороной той же медали. Генри, который во всем полагался на здравый смысл, на порядок и предсказуемость, и считал, что устройство Вселенной должно отличаться такой же безупречной аккуратностью, какая царит в его шкафу для белья. Был явно выбит из колеи разговорами о непостижимых возможностях психики. — Они что же, могут вызывать у себя кровотечение, просто подумав об этом? — ошарашенно спросил он. — Очевидно, им даже не обязательно думать об этом. По крайней мере, это происходит не на уровне сознания, — пытался объяснить Бут. — Стигматы... образуется в результате сильного подсознательного желания стать религиозной фигурой или символом, объектом поклонения, стать чем-то большим собственной самости, частью космоса. Он сложил руки на огромном животе. Что вам, например, известно о так называемом чуде при Фатиме? — Почти ничего, — ответил Чарли. Генри добавил. Тысячи людей видели явление Святой Девы Марии в тех местах, в двадцатые, по-моему, годы этого века. Одно из двух, или это удивительное сошествие на землю обожествляемого существа, или невероятный случай массовой истерии или самовнушения, сказал Будд, явно склоняясь в пользу второй версии. с отни людей свидетельствовали о том что видели деву марию и описывали возникшие в этот момент зарево на небе сиявшие всеми цветами радуги. среди огромной толпы у двоих образовались крестные стигматы у какого-то мужчины начали кровоточить ладони, а у одной из женщин на ступнях появились о т м е т и н ы от гвоздей. несколько человек заявляли, что обнаружили микроскопические проколы на лбу и голове, словно оставленные терновым венцом. Документально подтвержден случай, когда один из свидетелей плакал кровавыми слезами, причем в ходе последующего медицинского осмотра не было обнаружено никакого повреждения глаз, что могло бы послужить причиной кровотечения. Короче говоря, область психики – во многом остается белым пятном. Там он многозначительно постучал пальцами по голове. Скрыты такие тайны, которые нам, возможно, не дано раскрыть никогда. Чарли поежился. Его бросало в дрожь при одной мысли о том, что Грейс настолько погружена в безумие, что могла вызвать самопроизвольное кровотечение с одной единственной целью — придать материальное воплощение своему больному воображению. — Конечно, — говорил Бут, — может статься, что вы и правы, говоря о молотке и гвоздях. Самопроизвольные крестные стигматы — вещь крайне редкая. Вполне вероятно, Грейс сделала это сама, или кто-то из ее людей помог ей. По стеклам текли потоки воды. Вдруг за окном мелькнула черная птица, жалкая и промокшая, искавшая укрытие от ливня. Чудом не врезавшись в стекло, она полетела прочь. Думая о том, что рассказал им Буд о кровавых слезах и стигматах, вызываемых одним подсознательным желанием, Чарли сказал, «Кажется, до меня дошло». В чем смысл жизни? И в чем же? В том, что все мы скромные актеры в космическом фильме ужасов, который идет на экране в собственном кинотеатре Господа Бога. Возможно, согласился Бут, если ты внимательно почитаешь Библию, ты увидишь, что Господь может изобретать кары пострашнее тех, о которых могли мечтать Топ Хупер Стивен Спилберг и Альфред Хичкок вместе взятые. Глава 33 Когда синий додж-фургон с рекламой серфинга в третий раз проехал мимо дома, Сэнди Брекенштейн в бинокль различил его номерной знак. Кристина бросилась на кухню, чтобы сообщить... о подозрительной машине Максу, а Сэнди позвонил Джулии Геттерос, отвечавшей в Клемет Гаррисон за связь с полицией, и попросил навести справки о Додже. В ожидании известия о т Джулии он напряженно стоял у окна, не выпуская из рук бинокль. Не прошло и пяти минут, как Додж уже в четвертый раз проехал мимо дома и теперь взял направление к холмам. Сэнди вгляделся в бинокль и за потоками воды на лобовом стекле раздел смутные очертания двух фигур. Похоже, их интересовал именно этот дом. Потом они пропали. Сэнди готов был пожалеть, что они не остановились напротив дома, т о г д а они, по крайней мере, оставались бы у него в поле зрения. Это лучше, чем потерять их из виду. Пока Сэнди стоял у окна, покусывая губу и сожалея, что не пошел по стопам отца и не стал финспектором, д ж у л и из конторы связалась с управлением транспорта полиции, а затем и со службой шерифа округа Оранж. Благодаря тому, что везде были компьютеры, она получила необходимую информацию удивительно быстро и уже через пять минут перезвонила Сэнди. По данным полиции, Синий Додж был зарегистрирован на имя Луиса Спадо из Анахейма, а из конторы шерифа, куда поступали самые свежие сведения со всех полицейских участков округа, ей сообщили, что сегодня в 6 е с утра мистер Спадо заявил в полицию об угоне своей машины. Как только все это стало известно, Сэнди отправился на кухню, чтобы поделиться новостью с Максом, который не меньше его был обеспокоен. — Дело дрянь, — прямо сказал Макс. — Но ведь эта машина не из церкви, — сказала Кристин. Она уже позаботилась о Джое, сейчас он сидел в углу за холодильником. — Верно, но люди из церкви могли ее угнать, — заметил Сэнди. чтобы вывести церковь из-под подозрения, если они снова решили напасть на нас, пояснил Макс. Или это простое совпадение, что кто-то разъезжает в ворованной машине по этой улице, сказала Кристина не очень убежденно. Никогда не встречал случайность, которая бы меня устроила, произнес Макс, по-прежнему наблюдая за садом позади дома. И я тоже, подтвердил Сэнди. — Но каким образом они вышли на нас? Скорее, п о т р е б о в а л а чем спросила Кристина. — Ума не приложу, — сказал Сэнди.